Глава 21. Идею по убийству вражеской графини в отряде восприняли по-разному. Гертруда и Фелиция, выступив против, получили на руки свои нравные графиню и двинулись дальше вдоль тракта. В группе из трех улыбчивой Фелиции куда легче поддерживать маскирующий барьер. Да, и к тому же мы условились, если что-то пойдет не так, Наш отряд двинется в противоположную от них сторону, таким образом перетягивая все внимание врага на себя. Только опасения оказались напрасными. Занявший пост охраны младший Лигмунд вместе со своими вымученными за сутки похода женщинами проморгала подобравшуюся под скрывающим проклятием Дейду. Лишь перед смертью одна из более мастеровитых стражниц... Успел удивленно распахнуть глаза, прежде чем опытная гора отправила ее на ту цель. Точно такое же будущее ждало и всех остальных, дежуривших рядом, включая и саму молодую аристократку Лигму. Далее все по моему личному канону. Разобрался с целью. При помощи Бьянки ее магии избавился от крови. А тело толстой графини, быстро расчленив на куски, распихал по огромным ларцам с вещами. Заняло это всего пару лишних минут, а приятные воспоминания об очередной расправе останутся со мной на долгие-долгие дни, может, даже недели. Ведь это была моя первая графиня, хотя умерла точно так же, как и любая другая безродная дворняга. Да и голубых крови внутри жирной тушки я что-то не заметил. Такая же авая, горячая, наполненная лейкоцитами, тромбоцитами и множеством несбывшихся человеческих мечтаний и надежд. Уже спустя полтора часа мы догнали вырвавшихся вперед соратниц. Экзекуция завершилась... И больше остальных нашему возвращению возрадовалась именно графиня. Девчонка с опаской, поглядывая нам за спины, безумолку щебетала о моем героизме и отваге. Убить вражеского командира, пришедшего за твоей головой, невероятно. Словно мы уже прибыли в город, раздавая награды и титулы за заслуги перед родом тетенов, вещала аристократ. Ее беззаботность хорошо помогала снять стресс, ведь, в отличие от несмышленного ребенка, все мы знали, что последует за гибелью главнокомандующего. Через час где-то в стороне от нас тревожно засигналили горны, а в небо рванули все, кто только мог. Моя плохая привычка в очередной раз осложнила окружающим жизнь. Практически все, включая Бьянку, так или иначе считали затею с устранением Веденбергской графини сомнительной. Считали, но не говорили. И лишь гора одна целиком и полностью поддерживала мою идею. Казалось, в плане жестокого обращения и кары своих врагов наши взгляды совпадали. Вот только казалось ли. Несколько раз на расстоянии пяти-семи метров над нашими головами Пролетали растерянные ведьмы. Советы Гертруда о том, как прятать и заметать магические следы, без возражений реализовывались и проверялись лично наставницей. Опытная ведьма слишком хорошо знала слабости врага, заглядывая вперед на три, а то и четыре шага. Она просчитывала десятки всевозможных вариантов. Казалось бы, опростоволоситься в такой ситуации сложно. Но нам удалось, причем ни я, ни Гера такого не ожидали. Позади врага в отставании на полдня шел еще один отряд, на который мы лишь чудом не налетели. Ощутив множественные незнакомые запахи, распространяемые по ветру, кошка молниеносно среагировав оповестила ведьм, позволив нам миновать растянувшийся широченной цепи отряд. Около полусотни ополченок угрозы не представляли, а вот ведьмы, приглядывавшись за ними, вполне. Углубившись немного в лес, привязали лошадей к корчу, а сами залегли в канаве. Животных, не использующих ману по отдельности, от людей проще прятать, заявила Гера, проинструктировав Филицу о том, как и в какой последовательности произнести заклятие для маскировки. И как только все было сделано, мы принялись ждать. Дожидаться момента, когда никуда не спешивший враг пройдет мимо. Легкий ветерок, минуя растения, гонял прошлогоднее листву. Старые деревья синхронно колыхались под такт лишь только им известной музыки. Печально глядели на нас своими голыми ветвями. Весенняя серость вместе с усталостью желанием отогреться в теплой постели нагоняли на окружающих тоску и тревогу. Порой именно ожидание в полном спокойствии и безделье утомляло и пугало сильнее всего. И как назло, именно после таких мыслей об обыденности начинала происходить необъяснимая херня. Звучный стук копыта лошадиное фырканье вынудили всех нас вместе обернуться. Кобылка Фриды, дергая головой, недовольно поглядывала на свою хозяйку. Заткнись! шикнула кореглазая на то, в ответ на что скакун лишь еще громче заржал и дернулся. Успокой, скотину, обеспокоенно повысила тон Гертруда, переместив свой взор куда-то чуть выше лошади над которой вспыхнул едва заметный огонек. Барьер наставницы разрушается. Вернув свой взгляд на занервничивших Виденберок, принявшихся вдруг вслушиваться и оглядываться, понял я. — Эта конская колбаса меня не слушает! Дернувшись резким рывком, лошадь встала на дыбы и заржала во весь голос а после копытом легнула попытавшуюся поймать ее заборвавшееся поводье фриду идиотка почему экипировку не проверила слыша вражеские крики и видя как в нашу сторону с места сорвался десяток вражеских лоительниц рыкнула фелиция я ведьма а не наездница мне почем знать какой она должна быть Бросив кобылу, пихнув себе под зад трансформировавшийся посох, в панике крикнула кореглазая. Выбора не оставалось. Вскочив на оставшихся лошадей, рискуя провалиться в очередной лесной овраг и переломать себе все кости, на полной скорости рванули в самую чащу проклятого леса. Позади слышались угрозы, крики требования остановиться. Через несколько минут над головами засвистели стрелы, а позади появилась легкая конница Виденберга. Сквозь редкие деревья, ручьи и завалы, направляемые поднявшейся в воздух Фридой, пытались отдалиться как можно дальше от второй группы. Избавиться от пехоты и конницы не проблема, а вот от тех, кто двинется за ними, это уже другой вопрос. Затяни они время да измотай нас а после нападив всем скопом, то разнесут по округе потроха наши не хуже плотоядниц. — Гера, Гертруда, когда это вы там со своей железякой в сердце закончите? — Я ни на что не намекаю, но над нами уже вот-вот появятся их ведьмы. Позволив себе и неуважительное обращение к старше и следом поправившись, поинтересовалась все та же Фрида, двигавшаяся за красноглазой, верхом на своем магическом посохе. — Залечить мертвое разбитое сердце и выжить — это тебе не руку на эликсирах вырастить. Здесь терпение и мастерство нужно. — едко выплюнула за наставницу Фелиция, скакавшая рядом стоя, прикрывавшая нас от стрел магическим полем. — Да, да, да, так сколько времени? — не унимаясь, вновь спросила Коридласка. — — Столько, сколько у нас нет, — ответила наставница и после добавила. — Бросайте меня и тигрицу, а сами на посохе и в топе. Там затеряйтесь. — Разделяться бессмысленно, все равно догонят их слишком много. И тем более в текущем состоянии тебя попросту сдует, как букашку. Гера! Поравнявшись с нами, заявила гора, а следом, поглядев на меня, спросила. — План есть? — Есть, но для этого нужно найти подходящее время и место, — ответил я. — Хорошо. Бьянка, забирай Глауда, летите вперед. Оставляйте за собой магический след и пометки для нас о местах, куда стоит ступать, а куда нет. Мы с девчатами воспользуемся графиней как приманкой. Отвлечем врага, повоюем немножко и двинемся за вами. — Рисковать графиней — это безумие, — возразила Фелиция. Безумие это без подготовки сражаться с десятком ведьм, прячущихся за спинами пешеш иконных воительниц. Отозвалась Дейда, следом схватив графиню за шкирку и перекинув ту свою лошадь, развернулась, встав прямо напротив приближавшегося врага. «Удача, гора!» Не оглядываясь, подумал я. всадниц в легких кожаных доспехах резво неслись на опытное, И, как всегда, готовую к бою Дейду, которая, успокоив лошадь, не торопясь с нее слезла, потянулась, позволив тем самым старым, уставшим от рязки костям занять положенное место. Тем временем расстояние между врагом и воительницей быстро сокращалось. Вырвавшись вперед с виду молодая наездница, сделав выстрел из лука, резво прикинула тут за спину вытащив из ножен свой изогнутый клинок. Едва наклонив голову, гора пропускает стрелу, и та с хрустом вонзается в за спиной женщины дерево. Хмыкнув, она легким движением руки извлекает из ножен свой любимый дырокол. Секундное прицеливание, расчет траектории полета до цели, находящейся приблизительно в 15 метрах, замах и бросок. Точно помеж глаз лошади. Голова скакуна подгибается. Незамедлительно обмякшие передние копыта поднимают задницу лошади вверх. И та, делая кувырок, сбрасывает наездницу прямо под ноги горы. Лежит тяжелый кожаный башмак двухметровой женщины, что в экипировке весила не меньше 120 кило, Приземлившись на грудь наездницы, выбивает из легких венберской воительницы весь воздух. Кашляет, окорчится в листве, а гора, собравшись с духом и силами, готовится принять на меч следующего приближающегося врага. Сдохни! кричит разъярена всадница, пытаясь своим палашом достать громилу. Но та, за счет силы и нечеловеческой скорости с легкостью парирует удар и наносит ответный прямо в спину. Меч горы, разрубая броню, кожу и кости, проходится по хребту, ребрам, выпуская из пуза женщины всю требуху, которая, вываливаясь, скатывалась по лошади и падала прямо в грязь. Кишки, печень, часть легкого. Выронив меч в Эденбергской воительнице, пребывая в шоке, Руками пытается ловить вываливающиеся органы, но уже через несколько секунд сваливается с коня. «Должно быть старею», — разочарованный глядя на мертвую всадницу, произнесла гора, намеревавшаяся одним ударом располовинить своего врага. Опустив взгляд, гора воткнула свой запачкавшийся клинок прямо в сердце, валявшийся на земле наездницы, так и не сумевшись двинуть с себя ногу. Оглядевшись, воительница заметила еще троих, находившихся на дистанции в полторы сотни метров. А суди в действии вражеских десятниц, позволивших своим воительницам так разбрестись, женщина от скуки и чтоб наверняка. Еще три раза тыкнула клинком в обмякший кусок плоти под своей ногой, а после, согнувшись, вытерла об трупа свой меч. Не забыв о дыроколе, торчавшем в лошади, или велев графине сидеть на месте и смотреть, гора двинулась конным навстречу. Но со свистом пролетевшая над ухом воительница Фелиция с легкостью избавила женщину от лишней рутины. Огненный шар точно поразил двух двигавшихся вплотную друг к дружке женщин, заставив третью повернуть назад. Чувствую себя хозяйкой столичной скотобойни, вроде режешь их режешь, а поголовье меньше не становится, заострив свое внимание на крайне слабой воинской подготовке врага, Специально для подошедшей Гертруды прокомментировала свои ощущения Дейда. Ты погоди, сейчас крупно рогатый Скот пожалует, вглядываясь в небо и прислушиваясь, с полностью отсутствующим интересом к происходящему, проговорила красноглазые. Первая из веденберских ведьм, то ли из-за юного возраста, то ли из-за неопытности, Летая, маневрируя среди деревьев в поиске врага, находившегося на земле, пропустила разместившихся за толстыми ветками и прятавшихся чуть выше Фриду и Фелицию. Первая, воспользовавшись возможностью поглумиться над врагом, осторожно пристроилась к Виденберке за спину, а следом, догнав в воздухе и неожиданно запрыгнув на вражеский посох, перерезала невнимательно ведьме горло своим магическим кинжалом, не забыв вслед за этим пронзите сердце две настолько чудовищные раны уж точно вылечить не получится заваливаясь в сторону виденбергская ведьма медленно теряя высоту полетела к земле А Фрида, спрыгнув обратно на свой посох взлетела вверх и как ни в чем не бывало вернулась обратно к своей подруге враг разрознен плохо обучен И все было слишком просто до одного момента. Сквозь поднимавшуюся из земли серую дымку, меж деревьев взрывая рыхлую лесную почву, им навстречу двигалась настоящая армия. Конные в коже стали, пешие с луками и ведьмами, прятавшимися среди пехоты. Все это время враг при помощи малых группировок держался в них на хвосте, позволяя своему основному отряду на безопасном расстоянии объединиться, перестроиться и подготовиться к нанесению главного удара. Кто бы мог подумать, что семь человек и одна мелкая графиня могут настолько сильно напугать своего врага. Белоснежная улыбка Фелиции померкла, а от вечно хорошего настроения Фриды не осталось и следа. Если они сейчас здесь останутся, то умрут. — Что делать будем, подруга? — нервно, почесав под шляпой, обратилась Фрида к Фелиции. — А что тут сделаешь? Глядя на приближающуюся армию, буркнула в ответ. — Да. с момента их разделения прошло меньше пятнадцати минут вряд ли за это время можно создать достаточно укрепленные позиции для победы над таким врагом требовалось как минимум с десяток магических ловушек волчьи ямы желательно частокол и по меньшей мере десяток воительниц способных прикрыть от шальных налетчиц и стрел своих ведьм фелиция знала о юном гении лауде а его чудовищной способности находить у врага слабые и болевые точки. Как тогда, с северной стеной, когда она в одной связке с Бьянкой разогнала добрую дюжину Вейденбера, или как при ее захвате кораблей, когда она лично не участвовала, но видела конечный успех и результат вылазки. Уже тогда она предполагала, что парень приложил свою руку к успеху в каждом из сражений. И теперь, когда он лично отправил на тот свет, считавшуюся недосягаемой Матильду, все ее догадки подтвердились. Мальчишка-пророк не иначе, ведь даже в ситуации с Каларимом он смог предсказать, где появится враг. Вот только и пророку по жизни нужна помощь удача. Именно та самая удача. Судя по количеству спешно приближавшегося врага, их и покинуло. За спиной женщин вдали ярким светом полыхнуло пламя. «Сигнал — Сигнал? — непонимающе воскликнула Фрида. — Неужели они так быстро закончились приготовлениями? — Понятия не имею, но будем надеяться на лучшее. С вновь вспыхнувшей надеждой на выживание И юного гения, молодого Глауда, сорвалась с дерева Фелиция. — Госпожа Дейда! — окликнула девушка воительницу. — Видела, — холодно отозвалась та. — Не думаю, что они уже готовы. Может, останемся и попытаемся выиграть им еще немного времени? — скептично спросила у горы Гертруда. — Если увязнем в бою, скорее всего, больше не вырвемся. Да и графиню подрезать могут лучше доверимся парню сматываем удочки дамы двигаемся на сигнал смотрим по сторонам под ноги и попутно молимся богу в надежде на то что не попадемся в ловушке которую приготовил врагу этот паршивец усмехнувшись взобралась обратно на свою лошадь мечницы кажется ты его переоцениваешь фыркнула красноглазая К большому сожалению, моя дорогая Гертруда, все как раз-таки наоборот. Пришпорив лошадь, под непонимающий взгляд кошки, так и не сумевший хоть с кем-то повоевать, отозвалась гора.